Глава 15. Философия. Несмотря на всю радость от вечера в воре, я начала планировать отъезд почти сразу же, как приехала туда. Я не могла там оставаться. Все это время я вот-вот была готова заплакать и не могла полностью осознать, что происходит, что все это значит. Исцеление ⁇ это слово быстро и много раз приходило мне на ум. Я знала, что происходящее как-то связано с движением вперед, с преодолением боли и горя, по наследству переданных мне отцом, но в то же время там я была близка к отцу, как никогда раньше, и эта близость не могла быстро вылечить мои раны. Исцеление — это большое упрощение, гораздо легче сказать, чем на самом деле исцелиться. У родственников были хорошие воспоминания о моем отце, Когда кто-нибудь произносил его имя, Георгия крестилась и говорила, что он был очень хорошим человеком. Снова и снова звучала эта простая фраза. Соседи, троюродные братья и сёстры, незнакомые люди все говорили, он был очень хорошим человеком. Моей греческой семье повезло, что она знала именно ту версию моего отца, которую и правда стоило вспоминать и прославлять. Я им в этом завидовала но называть его хорошим человеком. Британика для подростков утверждает, слово «философия» образовано от двух греческих слов, одно из которых означает «любовь», а другое — «мудрость». С годами я накопила некоторую мудрость по отношению к своему отцу. Я знала, что он был нездоров. Я знала, на что он был способен. Я знала, что он слишком много пьет и со временем узнала, что он также употреблял кокаин и крэк. Еще я знала, что иногда он падал в обморок от ненависти к себе и сожаления, как человек, не способный контролировать свои желания, свое тело, свой мозг. Когда родственники говорили мне, каким он был хорошим человеком, я думала о том, как легко сказать, что ненавидишь кого-то, сделать из этого человека карикатуру, окрашенную злобой. Я делала это годами. Правда заключалась в том, что мой отец иногда был добрым и щедрым, и он, как и его сестра, тоже смеялся всем телом. Я вспоминала новогодние праздники в детстве, когда он до утра играл в блэкджек, подмигивая, чтобы мы с Майком смогли завладеть богатствами. Но в остальное время он и правда был чудовищем. С такой сложной задачей невероятно трудно справляться, не выпускать из рук, Обе эти — противоположные истины. В воре тот факт, что меня окружала семья, которая так сильно его любила, не отменял его преступлений и насилия. Это окружение не исцелило меня как по волшебству и даже не избавило от кошмаров. Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, которое диагностировали у меня через 10 лет или около того, продолжало влиять на меня в течение многих лет а, возможно, останется на всю жизнь. Но эта новая семья заставила меня признать то, что я так долго отрицала. Часть меня тоже любила его. И эта любовь была настолько близка, насколько я когда-либо вообще приближалась к философии своего отца. Плохое легче запоминается, чем хорошее. Я хотела бы регулярно вспоминать те времена, когда мы с отцом мирились, и мир, казалось, был переполнен надеждой. В эти времена я снова начинала верить, что все изменится, что отец будет хорошим, что он останется хорошим, как и положено настоящему отцу. И я хотела бы, чтобы эти безобедные промежутки между насилием, завтраки, садоводство, просмотр телевизора были настоящими воспоминаниями, а не призрачными моментами, которые затмевала тень моей травмы. Но вместо них я думаю о душевной боли, о нанесенном ущербе я представляю его нависшим надо мной, кричащим, грозным, устрашающим. И я вижу, как он наблюдает за мной через окно моей спальни. И до тех пор, пока я не умру, я буду представлять, как он держит пистолет у головы 15-летней девочки-подростка точно так же, как сделал это со мной много лет назад, только теперь он каждый раз нажимает на курок. Находиться среди людей, которые говорили и думали о нем только хорошее в воре, даже если то, во что они верили, было мифами, выглядело как шаг навстречу исцелению, но я не была готова воспринять это целиком. Меня спросили, когда я уезжаю из Греции, и я впервые солгала. «Я улетаю из Афин через три дня», — ответила я. «Сначала съезжу в Ханью к друзьям, а потом вернусь в Афины и улечу в Штаты». Мне было неважно, что я перенесла свой билет на более позднюю дату. «Как давно ты уже здесь?» — спрашивали они. «Две недели. Сначала в Афинах, потом были Миконос, Наксос, Санторини, Ираклиан. В течение всего вечера мне повторяли мою ложь. Вы представляете? Она здесь уже две недели. Она шла настолько сейчас, перед отъездом. В унисон они качали головами и цокали языками. «Это очень плохо, очень-очень плохо». Мне сказали, что ночевать я буду в переделанной части дома с Теодоросом. Моя кровать была внизу, его наверху, и как только он пожелал мне доброй ночи, я больше не видела его до следующего полудня. С блокнотом в руках я забралась в кровать. Мои тело и разум были измотаны событиями дня, но я должна была все это записать. Я лежала на животе, набрасывая обрывки диалогов, зарисовки о том, как выглядели люди, основную последовательность событий, мой почерк был очень неровным от скорости письма и от усталости. Наконец, когда я больше не могла писать, я выключила свет, и, полностью одевшись, я не взяла с собой сменной одежды, погрузилась в самый легкий сон в своей жизни. На следующее утро в воре я проснулась после сна, в котором была на сцене, исполняя Симон Зиалотс песню из мюзикла «Иисус Христос. Суперзвезда». И когда я снова погрузилась в забытьё, в этот странный полусон, я буквально пробормотала слова оттуда. «Слава, слава Боже, царь моих надежд!» Как только я пришла в себя, то рассмеялась над тем, как нелепо было чувствовать себя такой, ну, в общем, весёлой. Прежде чем пойти к Георгии, я немного позаписывала в блокнот, пытаясь заполнить пробелы в записях предыдущего дня. Выйдя под лучи солнца, я почувствовала, что на землю уже опускается гнёт утренней жары. Мне только предстояло увидеть внутреннее убранство дома моей тёти, поэтому я слегка постучала перед тем, как войти. Увидев меня, Георгия улыбнулась и протянула мне вязанный крючком крестик. Я на мгновение задумалась, не узнала ли она каким-то образом, что мне снилось. «Это тебе», — сказала она, — «возьми». Я поблагодарила ее, тронутая этим жестом, но тут она крикнула «Сядь, сядь! Ты хочешь есть, да?» и подтолкнула ко мне стул. Это не звучало как вопрос. Пока она готовила завтрак, я осматривала ее небольшое жилище. Оно было, пожалуй, вдвое меньше моей двухкомнатной квартиры, и убранство приглашало к путешествию в прошлое. Там были холодильник и над ним маленький телевизор, сверху которого в две разные стороны торчала антенна. Заплесневелый земляного цвета диван с центральными подушками, провисшими настолько, что казалось, они улыбаются. Кухонная раковина достаточно глубокая для стирки белья и маленькая плита с двумя конфорками. Пол выходил на улицу, имшистая бетонная плита была частично покрыта ковром, настолько изношенным, что узор на нем уже нельзя было различить. Возможно, когда-то он был фиолетовым, но я не могла определить точно. Мельком я увидела кровать за тонким гобеленом. Когда мой взгляд переместился на потолок, я увидела, что он сделан из чего-то похожего на причудливо переплетенные веточки. Из чего-то, что может появиться на пинтерости среди разных удивительных самодельных штуковин. Я узнала, что моя Ия-ия сделала это, когда была беременна вторым ребенком. Когда родилась сама Георгия, крыши в доме еще не было. Я попыталась запомнить. Как выглядит эта комната? Над диваном на стене висела россыпекон с горящей под ними свечой. В Греции в большинстве домов есть это вечно горящее пламя. А под ней была большая фотография моего двоюродного брата Дмитрия, того самого, который ездил в Штаты с Теодоросом и умер молодым от лейкемии. Рядом висела огромная фотография моего отца, такой же черно белый снимок, который почему-то был у всех в деревне. Там же висел календарь но год его был неверный. «Ты хорошо спала?» — спросила Георгия. «Да, спасибо», — ответила я, уставившись на отца. Я отклонялась в разные стороны на сиденье, чтобы проверить, следят ли его глаза за мной так, как следил Иисус с иконостаса нашей церкви. Глаза следили. Вся деревня, казалось, очень вовремя зафиксировала на пленке моего отца в 17 лет прямо перед его переездом в Афины а затем довольно быстро в Штаты. Может, они думали о нем так хорошо, потому что он, когда был подростком, все еще вел себя хорошо. Он был просто симпатичный молодой моряк, который ищет свое место в мире, готов работать и помогать своим сестрам и матери, потому что так поступают хорошие греческие парни. Может, и так. Хотя мой отец покинул Вори почти 35 лет назад, он оставался вездесущим. Мифическим, настолько не похожим на человека, которого я знала, что когда люди заговаривали о нем, они словно рассказывали истории о ком-то незнакомом. Вот так выглядел завтрак: газированный апельсиновый напиток, два яйца средней величины, залиты оливковым маслом, и полбуханки хлеба с хрустящей корочкой. В другой ситуации такое количество масла испугало бы меня, но тут все дело было в моей благодарности. И я съела всю эту вкуснятину до последнего кусочка. Георгия сказала мне, что автобус придет через час, и меня хватило чувство безмерного облегчения. Бежать или бороться? Я больше не боролась. Мы с тётей, единственной, кто был в доме, немного посмотрели друг на друга. Мой отец висел над ее плечом на стене. «Можно спросить тебя?» — сказала я. «Да, да, что такое?» — она обмахивала себя сложенной газетой. «В этом доме вырос мой отец». Она ответила «да». И я подозревала об этом, но узнать, что я провела ночь в доме моего отца, в его настоящем доме, казалось такой же фантастикой, как поспать в замке Дракулы. Я никогда не смогу представить отца иначе, чем взрослый мужчина. В моем обманчивом воображении он не может быть мальчиком. Но в той самой комнате, конечно же, когда-то жил и младенец, который плакал, когда проголодается, делал первые шаги и казался родителям величайшим благословением. Как можно смотреть на малыша и представлять себе то завершение жизни, которое хоть немного напоминало гибель моего отца? Я задам вопрос, сказала Георгия и помолчала. Какой номер? Это был единственный вопрос, к которому я должна была приготовиться. Я должна была обдумать свой ответ много раз. Мне нужно было думать о нем все то время, пока мы ужинали, пока я неуклюже танцевала, пока я спала. Но я не сделала этого. Несмотря на то, что прошло почти 6 лет, даже после путешествия через полмира для того, чтобы отыскать этих людей, ей понятия не имело, что отвечать на такой вопрос. К счастью, из-за языкового барьера в нашем разговоре были невероятные пробелы поэтому у меня было в запасе несколько секунд тишины. На английском языке эта пауза, и то, что я ответила после паузы, были бы невероятно красноречивыми. «О чем ты знаешь?» Георгия сжала кулаки и ответила «Машина». «Да», — подтвердила я, — «автокатастрофа». «Да?» — спросила она. «Да». Она испустила вздох, который был отложен на долгие годы, и трижды перекрестилась, глядя в потолок. Она повторила «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» Я посмотрела на фотографию отца, висевшую на стене. К этой стене его руки прикасались сотни раз и вглядывалась в его рот. Одна его сторона теперь была искривлена в едва заметные улыбки. Груз этой лжи будет тяготить меня вечно. Правильно ли я поступила? Разве его сестра не имела права знать правду? Разве правда не всегда лучший выбор? Как и многих других детей, меня учили, что честность — лучшая стратегия, но все мы знаем, что это ерунда. Иногда ваша подруга выглядит ужасно в своем новом желтом платье, но вы говорите ей, что она выглядит прекрасно. А когда она спрашивает, может ли надеть его, вы показываете ей большой палец вверх. Но это, конечно, была ложь совсем другого рода. Более важный вопрос, который подняла эта ложь и продолжает его поднимать, был таким. Кого именно я этим защищала? Пыталась ли я избавить свою тетю от того же горя, боли и скорби, через которые прошла я сама? Или же я защищала своего отца? Хуже того, стала ли я одним из тех взрослых людей, на которых я обижалась? тем взрослым, который не мог вынести того, чтобы сказать вслух правду о нем. Неужели я превратилась в его сообщницу? Я приехала в единственное место на свете, где люди все еще думали о нем хорошо, и не хотела их этого лишать. Как я могла заставить этих людей столкнуться с правдой об их любимом герое, с правдой, которую я сама едва могла принять? Я не могла. И не смогла. Я до сих пор не знаю, был ли этот мой поступок хорошим или правильным. Конечно, мои намерения были добрыми, но люди с добрыми намерениями все равно могут причинить вред. Я солгала. Очень сильно. Автобус подъезжал к тому же кафе, где высадил меня накануне, и мы шли туда по жаре. Сига-сига, мимо музея, в котором у меня все и начало налаживаться с поисками. В тени зонтиков кафе мы отдыхали, и заказывали напитки, пока люди пристраивались за соседние столики и фотографировали это событие. Мне подарили три бутылки ракии, и все вокруг улыбались, несмотря на заметную грусть по поводу моего отъезда. «Так рано уезжает», — сказал кто-то. Этот кто-то был прав, но я должна была уехать. В какой-то момент Георгия куда-то захромала, ее не было минут десять, а затем она вернулась с Анастасией единственной оставшейся в живых сестрой моего деда, которого я никогда не видела. Медленно та села передо мной и крепко взяла меня за руки. Снова и снова она повторяла, «Я не могу в это поверить». Она тоже сказала мне, что отец был хорошим человеком, может быть, лучшим из всех, и мы сидели, держась за руки. Она самый старый человек, с которым я когда-либо разговаривала или к которому когда-либо прикасалась. Глубокие морщины на ее лице и руках говорили, что она всю свою жизнь переживала трудности. Мне сдавило горло так сильно, что я начала про себя считать секунды до прибытия автобуса. Через 20 минут он приехал, и я обняла всех, расцеловала во все щеки. Георгия сказала только: Грифалица, Агаппи, Моу. Лиза, любовь моя, я обняла ее так, будто хотела забрать часть ее с собой. В салоне автобуса до Ираклиона я улыбалась и махала рукой, рисуя перед ними как можно более жизнерадостный образ, но как только моя семья скрылась из виду, я разрыдалась так сильно, что у меня сперло дыхание. В автобусе за окном снова проносился мимо иссушённый критский пейзаж. На заднем плане снова вырисовывались прекрасные очертания гор, но на этот раз они казались мне уже более знакомыми, как будто часть меня осталась здесь навсегда. И в этом месте, как ни в каком другом, невозможно было спрятаться от мыслей, что мог чувствовать мой отец, когда впервые покидал свою деревню. В первый и в последний раз. Я представила его в 17 лет в одежде защитного цвета, в рубашке на пуговицах с короткими рукавами, с чемоданом и вещмешком, уложенными под автобус. Он прислонил голову к окну, глядя на местных жителей, сидящих в кафе, потягивающих кофе с пенкой и читающих газеты. Обе его сестры и мать уже улетели в Афины, где была работа, а он уже больше года жил здесь с дядей и не мог дождаться, чтобы уехать. Наверняка он думает о том, что ему не хватает людей, которые бы смотрели на него по ту сторону тонированного стекла. Но чем дальше автобус уезжал от воре, тем быстрее уходил с души груз деревенской жизни, и в груди постепенно становилось легко и свободно. Больше не нужно было делить тесную комнатушку с таким количеством людей, с таким малым количеством еды. Больше не нужно было знать имя каждого вонючего человека, который, в свою очередь, знает обо всех твоих делах. И, может быть, самым приятным было больше не работать над дядю, который бил его за ошибки в уходе за полями и скотиной. Ему было интересно поглядеть, что из себя представляют Афины. Конечно, его сестры присылали ему письма, в которых рассказывали, как они обе сейчас хорошо зарабатывают в авиакомпании, и говорили, что для него найдется работа в Перийском порту. Но он также мог узнать об этом и от некоторых мужиков в деревне, когда вечерами пробирался посмотреть, как они играют в карты в тавернах, вечно окутанных дымом от их нескончаемых сигарет. Женщины в Афинах мог сказать ему один из мужиков, «Все шлюхи, не сравнить с нашими девчонками». А другой бы сказал первому на это, «Не слышал, чтобы ты так же громко жаловался, когда они сосут твой хер». Затем все бы вокруг засмеялись. К тому времени, как отец вошел на борт корабля в Ираклионе, он уже должен был купаться в видениях о женщинах, азартных играх, деньгах, всего того, что может предложить жизнь в большом городе. Но после полутора лет, проведенных в Афинах, его мечты должны были обратиться в сторону Америки. Пока он не оказался в городе, он не встречал никого, кто на самом деле добрался бы до Штатов и обратно. Но в Афинах еще больше мужчин заполонили его мысли рассказами о возможностях, еще более крупных суммах денег, которые можно было заработать, еще более привлекательных женщинах, которых можно было бы заполучить. Через сколько случайных подработок, в основном мытьём посуды в душных афинских кухнях, он познакомился с нужными людьми, чтобы получить работу, которая была ему нужна, попасть в экипаж грузового судна, которое направлялось прямо в Штаты. Только такой билет он мог себе позволить. Как только корабль отчалил и отец услышал береговой сигнал, он бы оперся локтями на перила палубы и смотрел, как его страна удаляется, пока каждый холмик горы и крупица красот не стали неразборчивым пятном на горизонте. Конечно, ему приходилось работать, таскать тяжелые ящики в недрах корабля, но он наверняка также стоял на палубе еще через три недели, когда «Статуя свободы» и огни Нью-Йорка медленно выплывали перед его глазами. Да, в Америке могли осуществиться все его мечты, так ему говорили. В Америке человек мог стать тем, кем он хочет быть. Вернувшись в Ираклиан, я написала электронные письма сначала матери, затем Майку, в которых рассказала обо всем, что было. Я рыдала над клавиатурой и не трудилась исправлять опечатки. Я рассказала им обоим историю Вори, историю семьи и не могла дождаться, когда снова увижусь с ними в Штатах. Майк написал в ответ, «Я потрясён, ошеломлён и поражён твоим письмом и всем, что тебе довелось пережить в Воре. Я испытал столько эмоций». Я сейчас понял, что если немного переставить и поменять буквы, то можно было написать «Послал только имейлом», — это подсказал мне мозг. «Читая твое письмо, не могу поверить, что ты нашла так много родственников и ночевала в доме отца. Охренеть! Спасибо, что рассказала все эти подробности. Люблю тебя, Майк». Как только я прочитала это ответное письмо, то поняла, что дни наших ссор позади. Они закончились, потому что источником ссор была я. И так было всегда. Но та часть меня, которая когда-то кипела от ярости, успокоилась. Может, это и есть исцеление. Тело успокаивается. Как только я приехала в Афины, то позвонила своему двоюродному брату Георгу, и мы договорились встретиться за чашечкой кофе, прежде чем ехать к моей тете Диспине. Я предполагала, что ему 18 или 20 лет, потому что его голос звучал так высоко и мило, но он оказался мужчиной на несколько лет старше меня с густыми черными волосами и такими добрыми глазами, что мне трудно вообразить, мог ли кто-то на свете его недолюбливать. В пути за рулем после небольшой беседы на отвлеченные темы Георг удивил меня. «Тебе нравился твой отец?» — спросил он. Я посмотрела на него, сидящего на водительском сиденье. Это не греческий вопрос. В Греции на него ответят однозначно. «Да, конечно, он ведь мой отец. Эта логика проста». «Нравится не обязательно». Но я решила рискнуть и ответила иначе. Я думаю, что он был немного мудаком. Георг посмотрел на меня секунду, а потом снова перевел взгляд на дорогу. «Да, и мой тоже», — сказал он. И тут я поняла, что между нами есть кое-что особенное. Некоторое время мы больше не касались этой темы. На самом деле мы быстро перешли к обсуждениям фильмов ужасов, которые мы оба считали своим страшным увлечением. Когда через 20 минут мы добрались до квартиры моей тети, я решила, что мы с Георгом подружились бы, даже если не были родственниками. В квартире тёти был кондиционер в гостиной. Ура! Иконы в каждом углу. И та самая фотография моего отца, которую я видела по всему Криту. Здесь она лежала рядом с диваном. Рост диспины был не больше 155 см. А еще у нее была мягкая речь, жесткие волосы и рука вся в синяках. Следы диалеза за против почечной недостаточности. Она мне тоже сразу же понравилась. Георг унаследовал от нее свою доброту. Неудивительно, что я не помню, как она навещала нас в детстве. Она была такая тихая, что легко могла потеряться в густой тени Георгии. Улыбки, слезы, еще кофе, мои слабые попытки говорить по-гречески, и переводы Георга, которым я была благодарна, заполнили вечер. После часа или двух с улыбками и кофеином Диспина задала главный вопрос, и я снова солгала. «Автокатастрофа», — сказала я. «Алетия и Ни», — спросила она, — «это правда? Я точно не могла сказать одной сестре ложь, а другой — правду». «Да», — ответила я. «Ох, слава богу, слава богу». Сказала она и заплакала, перекрестилась и схватила со стола фотографию моего отца, чтобы поцеловать ее. Почти те же действия, что и у ее сестры. Я улыбнулась, но мой бог свело судорогой, как у бегуна. Я подумала: может, это то, что ты получаешь за бегство от правды? Георг знал одно псаротаверну, рыбный ресторан, упречала на прекрасной открытой площади в янтарном свете веревочных фонарей. 45 минутах езды от Афин. Но он заверил меня, что это самое подходящее место, чтобы отведать морепродуктов, поэтому мы приехали туда и немного походили вокруг, пока, наконец, не остановились на месте с огромной свежей рыбой, размещенной в кусках льда у входа. Никакого меню для просмотра, только куча рядов великолепной рыбы. Георг сделал заказ, как и всегда в Греции, этой еды хватило бы на большую семью. И мы заняли большой стол, где он продолжал курить, а мы оба взяли по огромному стакану амстелла. Некоторое время мы говорили о моих скитаниях по Греции, где я побывала, как выглядели все эти деревни. Я рассказала ему, как мы с семьей танцевали всю ночь, что это было самое большое счастье за очень долгое время. Он зажёг еще одну сигарету, уже третью за те полчаса, что мы там сидели, и сказал... Я удивлен тем, что ты сегодня рассказала моей маме. Мое сердце сделало один громкий удар, а затем, кажется, остановилось. «Почему — Почему? — спросила я и непроизвольно пнула ножку стола. — Потому что твои слова — это не то, что я слышал. — Слышал? Как он мог что-то слышать? Мог ли он узнать что-то другое, не то, что знала Георгия? Разве вся семья не думала об этом одно и то же? — А что ты слышал? — спросила я. Георг сделал паузу. — То, что я слышал, было плохо. Очень, очень плохо. Он выдохнул, перевел взгляд с пепельницы на меня и обратно, а затем покачал головой. — Я выдержу то, что ты скажешь, — заверила я его и добавила на греческом. — Расскажи мне, пожалуйста. — Хорошо, — сказал он и наклонился ко мне поставив локти на стол. Я слышал, что он убил из пистолета женщину, девочку и самого себя. Непроизвольно я на мгновенье задержала дыхание. «Да ну нахер!» — подумала я. «Можно мне взять одну из них?» — спросила я, показывая на его Уинстон. «Конечно, бери, бери, не спрашивай». «Да», — сказала я и глубоко вдохнула дым. Это то, что случилось на самом деле. Я молилась, чтобы он не оставил меня там, в порту, ждать пятикилограммовую рыбу в пятидесяти километрах от того места, где мне нужно было находиться. «Вот мудила. Как он мог это сделать?» — спросил он. Я не знала, что сказать на это, поэтому молчала и наслаждалась легким головокружением от первой за много лет сигареты. «То, что ты сказала моей матери, он сделал паузу, чтобы выдохнуть. Было хорошо. Спасибо тебе за то, что ты так сделала». «Правда?» — спросила я, и мое сердце снова начало биться нормально. Я не хотела лгать, Георг, правда, не хотела. Но я не могла им сказать. И когда Георгия заговорила об этом сегодня утром, она сказала мне, что слышала об автомобильной аварии, и я подтвердила это. Это единственная причина, почему я так сказала. «Она так сказала?» — спросил он, подняв бровь. «Я не знаю, откуда она это взяла. Мы все слышали правду». Я должна была догадаться, что чрезмерная благодарность и восхваление Бога, которыми отреагировали обе тети на мои слова, значило, что они все таки слышали правдивую версию. Вспоминая мои с ними разговоры сейчас, я понимаю, что они испытали облегчение от того, Что я им сказала? Я предполагала, что они были рады узнать, что он умер быстро. Оказалось, они были рады узнать, что их младший брат не был убийцей. Но как вы узнали, спросила я. Кто-то из церкви в штатах позвонил и рассказал нам. А зачем тогда она сказала про автокатастрофу, спросила я. Он покачал головой. Не знаю, это странно. Но ты считаешь, что я сделала правильно? Да, да. — ответил он. — Ты подарила им покой, а я никогда не расскажу им правду. Он подарил немного пива в мой бокал, затем улыбнулся. — Им нужно было спросить тебя ночью, после того, как все выпили. Здесь говорят, что дети и вино говорят только правду. — Да, они поступили мудро, — сказала я. Смогла бы я сказать неправду после стольких бокалов ракии и вина? Я была не особо уверена в этом. — Можно я спрошу? — сказал Георг. — Почему он это сделал? — Мы никогда не узнаем, почему. Я не знаю. И это самое тяжелое. Так много вопросов, а ответов нет. — Боже мой! — сказал он, присвистнув. — Да. Тут принесли нашу еду, гору еды. И какой бы вкусной она ни была, мои мысли вновь и вновь возвращались к облегчению от того, что я смогла сказать правду своему родственнику, и что в ответ на это он сказал мне, «Моя ложь тётушкам была правильным поступком». Тогда я еще не была уверена в том, что это и правда правильно, и до сих пор не уверена, но разговор с Георгом мне помог. Несколько часов мы с ним вместе ели, пили пиво и курили сигареты, больше не возвращаясь к теме моего отца, и с каждой минутой нашей беседы я чувствовала, что мне повезло обрести друга и союзника». На обратном пути в город Георг остановил машину в глуши и сказал Пойдем, я кое-что тебе покажу». Я перешла за ним в темноте через гравийную площадку, пока мы не оказались перед небольшим озером, круг его воды слабо освещался фонарями, а над озером возвышалась гряда пещер. Их отражение в воде было идеальной оптической иллюзией, из-за этого было невозможно определить, где кончается вода, а где начинаются пещеры и обе половины объединялись таким образом, что пещеры казались бесконечными. Через некоторое время Георг тихо сказал, «Вот так и в жизни. Если ты покажешь на воду и скажешь, что это пещера, ты ведь не соврешь, да?» «Точно», — сказала я. «Это именно то, что ты подарила моей маме и моей тете. Они должны верить, что пещера никогда не заканчивается отражением». Я промолчала, обдумывая эту мысль, а он добавил, То хорошее, что они думают о твоем отце, есть такая вот пещера для них. Добро будет продолжаться бесконечно. И ты решила не бросать камень в воду, чтобы они поверили. Это как раз то, что им нужно. Георг мне и до этого нравился, но в тот момент я полюбила его. В темноте я скользнула рукой по его плечу, сжала его, и вместе мы замерли в благоговении перед бесконечной пещерой веры. В мой последний вечер в Греции мы с Георгом встретились за кружкой пива в открытом кафе в монастираке под Акрополем, где я начала свой путь месяц назад. И Парфенон сиял в фиолетовом свете прожекторов. Мы обменивались историями из нашего детства, в основном смешными, легко смеялись, но оба мы были явно опечалены тем, что я уезжаю. «Мне рассказывали, что как-то раз, — сказал Георг, — когда твой отец был мальчиком, — Совсем маленьким он решил поиграть в грязи. После церкви вместе с другими детьми, все еще в чистой одежде, он съехал с грязного холма. Он сделал так очень много раз, и когда вернулся домой, задняя часть его штанов была оторвана. Георг присвистнул. и ия была в бешенстве. Он испортил единственную хорошую пару штанов. Георг засмеялся, все его тело затряслось, а глаза заблестели. Я уставилась на него. «Тебе не кажется, что это смешно?» — спросил он. «Давай я сначала спрошу, что потом случилось? У него были неприятности?» «Ну да, конечно. Говорят, на него долго кричали, а может, и отшлепали немного». Я покачала головой. Вот почему я не смеюсь, хотя это смешно немного в другом смысле. Когда мне было 10 лет или около того, мы с семьей были у бабушки на ужине. Нам с Майком стало скучно, мы стали бродить по бабушкиному кварталу, «И знаешь, что мы нашли?» Георг наклонил голову и улыбнулся. «Что?» «Огромную гору грязи». Мы тут же начали карабкаться по ней и скатываться вниз, как будто играли в «Царя горы», поднимаясь снова и снова. Когда мы вернулись в дом, Майк потерял в грязи один ботинок, а зад моих штанов был напрочь порван. Я сделала паузу, чтобы закурить. «Это же та самая чертовая история, и мне тогда так сильно досталось от отца». «Думаешь, он мог увидеть это и посмеяться?» — сказал Георг и махнул официанту. Еще два пива». «Вот и я о том же. Как будто это все передается генетически. Спорим, если у меня будет ребенок, он тоже порвет зад на штанах». Георг, который уже сам стал отцом, улыбнулся. «Если это будет единственный раз, когда он напакостит, то ты очень везучая, Ямас». «Ямас», — сказала я и чокнулась с ним своим стаканом пива. «Знаешь, я никогда там не был», — сказал Георг и показал на Акрополь. «Как? Не может быть. Там же так красиво. Обязательно съездя туда с сыном, это самое греческое место на свете». Мое недоумение немного рисовало из меня образ пустоголовой девчонки. Георг снова улыбнулся. «Может, как-нибудь и съезжу. Обязательно, ты права. Но так всегда бывает, то, что прямо перед тобой не так хорошо заметно». Господи! «Все в греки, такие философы!» Наклонившись вперед, Георг положил руку мне на плечо и подсокал языком. Этим звуком люди во всей Греции заканчивают предложение. «Ты от нас не отличаешься, подруга!» Прощание с Георгом, объятие испарено на уличной жаре перед квартирой моей тёти, пара последних фотографий, на которых мы оба сияем крупными зубастыми улыбками и стоим рука об руку, как старые подельники. Впервые за долгое время я не плакала. Я знала, что снова увижу Георга, своего двоюродного брата и друга. Он заказал такси, чтобы отвезти меня в аэропорт, и пока водитель укладывал мою сумку в багажник, Георг протянул мне небольшой конверт. «Это тебе. Может быть, тебе пригодится?» — сказал он. Я открыла конверт, и мне на ладонь выпал маленький амулет, блестящий голубой глаз, отделанный серебром. Этот талисман можно повсюду встретить в Греции. Такой глаз защищает своего владельца, отражая зло обратно на того человека или духа, который пожелал зла. «Ты такой хороший», — сказала я ему и притянула к себе, чтобы напоследок обнять. «Эвхариста. Не за что гарифалиться», — сказал он. Когда я снова услышала свое имя по-гречески, когда именно он произнёс мое греческое имя, От кончиков моих ушей до ступней пробежала теплая волна. Такую же волну я ощущала бесчисленное количество раз, когда у меня начиналась паника. Но это было совсем другое. Вместо паники я почувствовала, что меня переполняет любовь. По пути к аэропорту я устало сидела на заднем сиденье и смотрела на далекие горы, пытаясь запомнить каждый их хребет и перевал. Отъезд из Греции был похож на необходимое расставание. Я влюбилась в эту страну, но не менее важно мне было вернуться домой. Домой. Тогда я впервые подумала о Талахасе как о месте, где я могла бы обосноваться. Причем обосноваться не в квартире, а у себя внутри. Я знала, что как только вернусь и нормально посплю, я позвоню матери и скажу просто «Приезжай ко мне, я не смогу рассказать обо всем, что случилось по телефону». И через три дня она приедет. На обочине нашего регионального аэропорта она обнимет меня, а затем отойдет на расстояние вытянутой руки и скажет, «Лиза, боже мой, ты выглядишь по-другому». Через месяц после этого я сяду на самолет до Филадельфии, чтобы присоединиться к своей семье и увидеться с ней, а также отпраздновать 85-й день рождения моей бабушки. Майк заедет за мной, и мы вдвоем поедем на остров Лонг-Бич. Это будет первый раз, когда мы останемся наедине за шесть лет». «Так странно», — скажет он. «Ты помнишь, как хорошо папа ладил с детьми?» Я посмотрю на Майка, на его кривой нос и неухоженные волосы на лице. Он уже стал отцом. Мой младший брат — отец. И в доказательство на заднем сиденье его Сатурна будет закреплено детское автокресло. «Он мог рассмешить кого угодно», — добавит он. Да, он мог очаровать любого говнюка. Он был очень хорошим человеком. Машины будут двигаться со скоростью 6 км в час, и мы обсудим самые разные подробности, пока без остановки будем ползти в потоке. «Как тебе удается все время не думать об этом ужасном дерьме?» — спрошу я. «Не знаю, но у нас очень разные воспоминания». Он будет прав. «Мы поговорим о Греции, о семье» о нашем отце, о наших чувствах, у этой беседы будет масштаб, будет глубина, и она будет ощущаться как бальзам, который залечивает наши шестилетние раны. Наконец-то мы по-настоящему поговорим о том, о чем должны были говорить все это время. «Может быть, теперь мы могли бы чаще встречаться?» — предложил Майк. Но ну, знаешь, как раньше?» «Я была бы рада», — отвечу я. «Чёрт, надо попробовать». Я еще не знала, что все эти примирения случатся. Тут, на заднем сиденье такси, афинская сельская местность все еще проносилась мимо, но мое тело чувствовало уже наполненность и спокойствие. Этого спокойствия я ждала всю жизнь. Я проехалась по Греции, будучи все еще молодой, но в какой-то момент здесь я выросла и стала спокойной, размеренной. Я закрыла глаза, чтобы запомнить это ощущение, И тут водитель вывел меня из задумчивости. Знаете, в чем особенность греков? Он почти кричал. «Они хотят, чтобы им лгали». «Прошу прощения?» — спросила я по-гречески. «Эти люди хотят слышать ложь. В ложь легче поверить, поэтому они хотят ее слышать». «В каком смысле?» — спросила я, а он продолжал говорить в том же духе. Через секунду я поняла, что он говорит не со мной, а дискутируют с какой-то политической программой, звучащей по радио. Этому человеку осточертело положение дел в стране. Я засмеялась, и он посмотрел на меня в зеркало заднего вида. Услышав эти слова, последние, которые прозвучали для меня в Греции, я улыбнулась его непреднамеренному подарку. Это звучало как отпущение грехов, такое необходимое для меня. Снова повернувшись сонным и вымотанным взглядом, Я поглядела на землю. За горами, там, где вершины плавно сливались с голубовато-розовым пасмурным небом, лежало будущее. Лично мое будущее. Работа преподавателем, лечение, брак, трезвость. Я не могла ничего из этого разглядеть ясно, но оно все было где-то там, позади таксиста, Греции, моего отца. За всем этим в своем будущем, ожидая в сине розовой дали, стояла я. Терпеливая, улыбающаяся, готовая к лучшей жизни.